Глава четвертая, в которой мне становится известно кое-что тайное, но лучше бы этого не было. «Ну, бляха-муха, это... Конечно, убейте меня, просто убейте! Проявите милосердие, товарищи! Этот изверг нас угробит, как пить дать угробит! Лучше уж вы меня грохнете быстро и безболезненно!» Подкидыш упал на спину прямо в снег, раскидав руки и ноги в разные стороны. «Боженька, я готов признать твое существование, если прямо сейчас ты поразишь товарища старшего сержанта государственной безопасности молнией. Ну, пожалуйста, что тебе стоит? Можно не насмерть, можно чуть-чуть, чтобы у него подгорело во всех местах?» «Тише ты! Раскудахтался!» Большой пинком отправил кучку снега прямо под кидышу в физиономию. Так как лежал Ванька этой физиономией вверх, уставившись в пасмурное хмурое небо, то цель была достигнута идеально. Снег небольшой плюхой шлепнулся Ивану прямо на рожу. Подкидыш фыркнул, тряхнул башкой, но подниматься не стал. «Если шибко услышать твои антисоветские рассуждения про... Ну ты понял про что? Нам вообще тогда сегодня покоя не видать!» Добавил Ленька. «И завтра тоже не видать. И послезавтра». Остальные деддомовцы промолчали. «Вовсе не потому, что им нечего сказать». Просто я, Бернес, Матвей и Степан в этот момент с ненавистью отбросили свои лопаты в сторону и тоже бахнулись прямо на задницу в снег. Сил не было ни у кого. Вообще. Потому что что? Правильно. Потому что Шибко человек слово. Принципиальный он, сволочь. Именно благодаря его принципиальности сразу после обеда мы нашей крепкой, дружной, сплоченной компанией отправились чистить двор. Снег начал валить утром прямо на финальной части наших физкультурных мучений и шел без остановки несколько часов кряду. Естественно, территория школы в итоге напоминала одну большую снежную кучу. То есть день у нас вышел вообще зашибись. Сначала были почти два часа физических занятий на свежем воздухе, после которых нас коллективно тошнило и от воздуха, и от занятий, и от довольной рожи Шибко, от рожи особенно сильно. Я-то еще на некоторое время смог прерваться, благодаря вызову к директору, а пацаны вкусили все прелести вместе воспитателя целиком. До конца физкультурного мероприятия деддомовцы дожили исключительно на зло по насычу, чтобы не сильно радовался. Потом завтрак и три урока. Эмма Самуиловна, радиотехника, экономическая география капиталистических стран. Никогда прежде мы не бежали с таким искренним рвением на занятия, наивно полагая, что там уж нас Панасыч не достанет. Обучение, как говорится, важнее всего. Затем обед, и после того, как мы закончили с едой, в качестве десерта снова появился довольный Шибко. — Ну нет, — простонал Корчагин, наблюдая, как к нашим столам приближается улыбающийся Панасыч. Воспитатель с крайне счастливым выражением лица сообщил, что Родина очень нуждается в данную секунду в нашей помощи. Прямо не обойтись Родине без наших рук. «Ого!» — Ленька встрепенулся. «Будет какое-то важное серьезное задание, товарищ старший сержант госбезопасности!» Большой, как всегда, от своей простоты искренне поверил словам воспитателя. А я вот, например, сразу понял, по довольной физиономии Шипко предстоит нам очередной этап показательной педагогики. «Конечно! Серьезней некуда! Берете лопаты, они вас уже ждут на крыльце! Идете очистить территорию вокруг дома!» — сообщил Панасыч, после чего развернулся и вышел из столовой, даже не скрывая улыбки. «Вот сука!» — прошипел след воспитателю Степан. «Когда же у него эта фантазия закончится?» «Никогда!» — хлопнул я Иванова по плечу. «Уже сказала на него богатое!» «Товарищ старший сержант, погодите!» Не дожидаясь, что ответит рысак, я рванул с места, дабы догнать еще недалеко ушедшего Шибко. Цель оставалась прежней. Мне надо переговорить с ним насчет Бекетова. Чем быстрее случится моя встреча с Клячиным, тем лучше. Да и вообще, три недели большой срок. Слишком большой. Хотелось бы понять, что там случилось у моего благодетеля. По какой причине он исчез с радаров? «Чего тебе, Реотов?» Панасыч даже не остановился. «Что там не остановился? Даже не оглянулся?» Пёр вперёд, как гаврош на баррикады. Специально, сто процентов. Чтоб мне пришлось вот так бежать за ним, как идиоту, по всему первому этажу большого дома. «Да подождите вы, у меня важный вопрос». «Ох ты ж, глянь на него, вопрос важный. А у меня дела важные. И вчера тоже было важное дело. Вас, дураков, хотел по-человечески в город выгулять. И места интересные показать, и чтобы вы немного умнее стали. Что в итоге?» Панасыч резко остановился, развернулся ко мне лицом, а потом вдруг выпалил. «Куда вчера разин делся, а?» Это было настолько неожиданно, имею в виду и остановка, и вопрос, что я сначала налетел на Шибкова, тнувши с него носом, а потом отпрянул в сторону. «Товарищ старший сержант госбезопасности, так Ванька же сказал, он стоял, заметил барышню. «Все, хватит!» Панасыч поднял руку вверх, прерывая мой словесный поток. Мне показалось, он с гораздо большим удовольствием не только поднял бы эту руку, но и ответил бы мне за трещину. — Уже вчера вашей чуши наслушался. И главное, что меня поражает, с какой наглостью вы свою ерунду рассказываете. С полной уверенностью, что я вообще могу в это поверить. Говори, что хотел. — Да тут дело знаете в чем? Вы же в курсе, куда меня товарищ Клячин на выходных возил, да? Я вопросительно посмотрел на воспитателя. Решил, так будет лучше. Начать издалека, они сразу в лоб ему пробеги этого лупить. — Ну, допустим, — Шибко кивнул. Взгляд у него стал немного настороженный. — Так вот, Игорь Иванович говорил, что в случае крайней необходимости с ним можно через вас связаться. Вы передайте, я тут кое-что вспомнил. Надо срочно встретиться. Только, пожалуйста, передайте как можно скорее. Момент очень важный. Шибко почти минуту смотрел на меня молча. Просто стоял и смотрел. С абсолютно бесстрастным лицом. Я даже начал опасаться, как бы сейчас не последовали уточняющие вопросы. Типа «А что вспомнил? А почему вспомнил? Ты что-то забыл? А в чем важность?» Однако, видимо, Панасыч решил, что дела Бекетова его не касаются. Вернее, любопытство, может, было. Даже, скорее всего, было. Но Шибко не дурак. Он сто процентов знает. Бывает информации в которую лучше не вникать. Тем более, насколько я могу судить по тому подслушанному разговору между Панасычем и Молодечным. Воспитатели оба понимают, что Бекетов за человек. Наконец Шипков, вздохнув, выдал. «Хорошо, передам». После этой фразы он развернулся и уструячил в неизвестном направлении. Я же вернулся в столовую, откуда мы дружно отправились убирать территорию, границы которой были обозначены воспитателем весьма расплывчато. Поэтому, когда дорожки рядом с домом радовали своей идеальной чистотой, Снег ровными горками лежал по краям, а мы коллективно понадеялись, что, наконец, от нас отстанут, явился Панасыч. Он пожевал губами, задумчиво оценил нашу работу, а потом сказал. «Молодцы! Можете, если захотите!» Дет домовцы хором облещенно выдохнули и даже разулбались ровно на одну секунду, потому что следующая фраза Панасыча убила все на корню. «Раз так быстро справились, думаю, стоит продолжить». «Давайте вон...» — Шибко махнул рукой в сторону барака. «До «Да своего старого жилища убирайте снег. Хуже не будет, а одна только польза. Так, может, мы сразу и в лесу почистим? Весь лес давайте?» — взвился подкидыш. «А это хорошая идея!» — Шибко изобразил на лице задумчивость. «Черт, шуткую я!» — тут же сдался Ванька. «Извините!» «А, ну, если шуткуешь, тогда ладно!» Панасыч усмехнулся и опять свалил по каким-то делам. В итоге мы еще больше часа махали лопатами, поэтому, добравшись, наконец, до барака, попадали без сил на снег. «Ирод!» — сообщил Корчагин в воздух. «Как есть Ирод!» Видимо, это определение предназначалось воспитателю вслед за просьбой подкидыша убить его. Я же в этот момент сидел и думал, как сообщить пацанам о решении директора школы. Они до сих пор еще были не в курсе новых кадровых перестановок. С одной стороны, новость в принципе достаточно обыденная. Тот факт, что деддомовцы ко мне прислушиваются и без Шермазанашвили имел место. Но с другой стороны, получается, мне нужно им обозначить, что теперь я официально вроде командира группы. Или как там еще можно это назвать? И большой вопрос, что за реакции последует на подобные изменения. Бывшие беспризорники страсть как не любят ограничений принудиловку. То, что они сейчас меня считают за старшего, это их выбор. Но если руководство школы хочет, чтобы они считали кого-то за старшего, это уже немного другое. «Реутов — Реутов. Марк вдруг тихо позвал меня. Я поднял голову, оторвавшись от созерцания снега под своей же задницей, и посмотрел на него. бернес мотнул головой в сторону барака. Видимо, это было приглашение на приватную беседу. — Ну, не знаю, с приватностью у нас как раз беда. Как бы кто следом не поперся. Тем более я и сам хотел с Марком обсудить вчерашнюю ситуацию насчет Наденьки. Делать этого при пацанах не стоит. Они могут начать высмеивать Бернеса. У детдомовцев к женскому полу специфическое отношение. Вернее, оно как раз вполне нормальное, но более соответствующее взрослым мужикам с опытом за плечами, чем 17-летним парням. По крайней мере, если вслух обозначить, что Бернес влюбился, шуток и подколов будет на сто лет вперед. Я покосился на остальных пацанов, чтобы понять, насколько наш с Бернесом уход будет бросаться в глаза. Подкидыш по-прежнему валялся на спине. Большой Степан и Матвей сидели рядом, тихо о чем-то переговариваясь. Идем, кивнул я Марку и встал на ноги. А вы куда это? моментально отреагировал Ленька. Вот тоже, блин, глазастый. Все, что не надо, замечает. Поссадь! буркнул Бернес. Он тоже встал и теперь отряхивал задницу. Можно? «Не? Или с нами пойдешь? Подмогнуть?» Ха -ха. «Да кто вас знает?» — Ленька хмыкнул. «Один вон тоже сходил. Так сходил, что теперь долго будет этот поход намаукаться, и с чем обернулась. «О, ну все!» — крикнул ему подкидыш. «До самой смерти будете теперь вспоминать?» «Если так будет продолжаться и шибко не успокоится, то смерть будет достаточно скорой», — мрачно прокомментировал Матвей. Пацаны начали прибираться несерьезно, больше чисто подруковать, без злобы. А мы с Марком, пользуясь ситуацией, шустренько направились к бараку. Завернули за угол и сразу остановились. Слушай, разговор есть. И он и я реально сказали одновременно одну и ту же фразу. Уставились друг на друга, а потом рассмеялись. Вышло, конечно, на самом деле смешно. Давай ты сначала! кивнул Бернес. А? Да, хорошо. «Я хотел про Наденьку поговорить. Тебе эта девчонка сильно приглянулась, да?» Марк смутился и отвел взгляд. «Ну, мандец. Можно было бы не спрашивать. Еще вчера все стало понятно. Влюбился, не влюбился, а увлекся сильно. Реутов, если она тебе самому нравится, так я вообще никак. Я не буду ничего, ну, ты понимаешь. Потому что товарищ, он дороже, а девок много и... Все, хорош. Я оборвал невнятное мычание Марка». «Нет, она мне не нравится. Я сам на нее видов не имею. Но ты должен знать одну вещь. Надя хорошая, наверное, девушка. Вот только фамилия ее Бекетова». Я замолчал, уставившись на Бернеса в ожидании реакции. Реакции не последовало. Марк смотрел на меня непонимающим взглядом. «Бекетова!» С нажимом повторил я. «А-а-а! Дошло наконец до Бернеса. «Подожди, она... Да ты разговаривать разучился, что ли?» Она дочь того самого старшего майора государственной безопасности, о котором я рассказывал вам с подкидышем. Того, который моих родителей угробил, потом меня типа утопил». «Ах, ты ж сучий потрох!» Бернес покачал головой. Лицо у него стало расстроенное и даже несчастное. «Просто одно дело, когда вам с другом нравится одна и та же девушка, там решение найти можно. И совсем другое, если тебе нравится дочь врага твоего друга. Вот тут вообще никакого выбора». «Извини». Я развел руками в стороны. «А ты о чем хотел сказать?» «Я... Ах, да, я...» Бернес внезапно погрустнел еще больше. «В общем, ты только дослушай до конца, хорошо? Такое дело... Я знаю, кто крыса». Если бы Бернес сказал, что Земля квадратная, я бы, наверное, меньше удивился. «Нет, Марк из всех нас самый умный. Он вполне мог вычислить стукача. Тут вообще нет ничего удивительного». Другое поразило. Почему он молчал столько времени? Явно ведь не только сейчас эта мысль у него появилась. Я Бернеса знаю. Он прежде чем произнести что-то вслух, непременно подумает основательно. Тем более, если это настолько серьезное обвинение. «Так, хорошо. И кто же это?» «Я», — ответил Бернес и посмотрел на меня грустным взглядом.